Перед ужином я вернулась в каюту, а выходя из неё неожиданно получила запрос на видеосвязь. Контакт неизвестен. Я настороженно села за интерактивный стол и включила экран. Передо мной в широком круглом кресле сидела Нори Снорт. Тёмные волосы струились волной по одному плечу, осанка, наклон головы, выражение лица всё подчёркивало в ней величие и превосходство над всем сущим. Но как только её взгляд коснулся меня, черты лица мгновенно смягчились, в глубине глаз появилось что-то тоскливо отчаянное. Саша, как давно я тебя не видела, расцвела она. Как ты, малышка? От ее вроде бы такой искренней ласки невольно сжалось горло. Хамони, но я быстро сглотнула и радушно кивнула. Норис Новарт, Саша, что-то случилось? Я просила тебя связаться со мной, как только прибудете из системы Бортат. Я мгновенно вспомнила об этом. Прошло уже одиннадцать дней после прибытия в свободную зону. Я молчала, но как-то было не до нее. И вряд ли в ближайшее время мне вообще хотелось слышать о Хамони. Мышцы спины окаменели, но я совсем с другим волнением предвновилась к экрану и широко раскрыв глаза, возбужденно затараторила. Но Рис Новарт, простите, я совсем забылась. У нас тут такое происходит? Анна напряжённо прищурилась и сжала подлокотники кресла. Что у вас случилось, Саша? Мы на пороге такого чудесного открытия, вы просто себе не представляете. Мы улетали из Бартада, не успели закончить. Теперь продолжаем. Хамони заметно расслабилась, опустила плечи, но всё ещё была встревожена, а я всё продолжала сбивчиво рассказывать и рассказывать о поразительных результатах экспедиции. Как ты себя чувствуешь? У тебя всё хорошо? прервала она. Лучше не бывает, я растянула губы в широкой улыбке, чтоб весь твой рот разорвала хохомоне. Если всё так хорошо, полагаю, ты готова к работе на Книс. Ваша экспедиция открыла новые направления для развития медицины в Альянсе. Я видела некоторые отчёты. Ты ведь не выберешь, мисс? Я столько сделала для тебя. Такой специалист, как ты, мне очень нужен. Что-то колючее зашевелилось внутри. Сноварт могла мне помешать. У меня ещё около двух фаз ис соф работы в экспедиции, тревожно проговорила я. Поговорю с твоим руководителем и решу этот вопрос быстрее, не уступал Сноварт. Ну уж нет. Я сжала кулаки под столом в желании убедить Хамоня оставить меня на станции. Фанатичное стремление к науке должно было сработать. Но Ресноварт, я многим вам обязана. И не представляете, как не терпится попасть на книз. Но вы окажете большую услугу не только мне, а всему медицинскому сообществу, если разрешите закончить. Я очень хочу непосредственно участвовать в завершении опытов. Вы не представляете, какое это волшебство, а без меня команде будет труднее закончить. На мне много аналитической работы, некогда даже обсуждать детали. Я выдаю им готовые выводы. Им придётся вникать во все нюансы. Это задержит результат. Тем более, что мы уже проложили курс к Альянсу. Пока будем лететь, исследование завершится. Сновард, конечно, была не слишком рада, но всё же снизила напор. Что ж, очень интересно, что вы там нашли. Обязательно посмотрю промежуточные результаты. Но ты должна выслать мне свою кровь. Хочу убедиться, что ты не заражена. Выглядишь уставшей. Я волнуюсь, Саша. Со мной, правда, всё хорошо, убедительно закивала я. Но я вышлю вам кровь завтра же. за одной и кровь группы. Так будет надёжнее. Я сделаю запрос руководителю экспедиции. Я послушно кивнула и ожидала, пока Хамони сама отключится, но та пристально рассматривала меня и напряжённо молчала. Я могу ещё быть чем-то полезно вам, Нори? тихо спросила я, когда молчание затянулось. Сноарт будто вынырнула из каких-то тяжёлых воспоминаний и поменялась в лице. Что ж, Саша, я буду ждать тебя на Заруни. Удачи. Мягко ответила она и отключилась. Да, мне удачи, а тебе забвение. Хмуро отвернулась я от экрана и уставилась в иллюминатор. За ним, вдалеке, впервые за долгое время синела обитаемая планета. Мысль о том, что Хамоний может мне помешать, вызвала буйное сопротивление. Я ещё не готова действовать, а с ней не хочу иметь ничего общего. При любом раскладе Сноворт не союзник, а хамоний. И этим всё сказано. Мне нужны средства, а на станции их не заработать. Как и не отправить незамеченным то, что я уже могла бы сделать для Тадеска? Отсутствие хоть одной гиперкапсулы сразу заметят. К тому же, мой план требовал серьёзных вложений и изменений в окружающей обстановке.